Письмо 175-е Илье Яковлевичу Гинзбургу. 1907 год, ноября 4, -го, Ясная Поляна Любезный Илья Яковлевич. Чувствую свою вину перед всеми друзьями Владимира Васильевича и прошу их, и в особенности Дмитрия Васильевича, простить меня. Примечание первое. Чувствую неповоротливость старости, а кроме того, я последнее время так поглощен, вероятно, последней, кажущийся мне, как всегда, когда чем-нибудь сильно занят, очень важной работой. Примечание второе. Притом написать о Владимире Васильевиче и моих отношениях к нему было для меня трудно, вследствие того недоразумения, которое было между нами». «Недоразумение это было в том, что Владимир Васильевич любил и пристрастно ценил во мне то, чего я не ценил и не мог ценить в себе, и по своей доброте прощал мне то, что я ценил и ценю в себе выше всего, чем жил и живу». Примечание третье. «Со всяким другим человеком такое недоразумение повело бы, если не к враждебности, то к холодности». Но милая, непосредственная, горячая и вместе с тем детская поясность и простоте натура Владимира Васильевича была такова, что я не мог не поддаваться его внушению и не любить его без всяких соображений о различии наших взглядов. Всегда с умилением вспоминаю наши хорошие дружеские отношения. Если найдут это письмо стоящим напечатания в сборнике, то отдайте его. Примечание четвертое. Жму вам руку Лев Толстой. Примечание. Первое. Гинзбург в письме от 9 февраля обратился к Толстому с просьбой принять участие в сборнике памяти Стасова, скончавшегося в октябре 1906 года, на что Толстой согласился. В письме от 30 октября, на которое отвечает Толстой, Гинзбург просил ускорить высылку обещанной статьи. Второе. Подготовкой нового издания круга чтения. Третье. Стасов высоко ценил художественное творчество Толстого и в то же время скептически относился к его религиозно-нравственному учению. И четвертое. Настоящее письмо было опубликовано в сборнике незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову «Санкт-Петербург без указания года». Воспоминания о Стасове Толстой не написал. Конец примечаний. Страница 621